Гора, слышь, моя Зои. Гошение начинамот весь деход трафика производит на меня сильное впечатление. Впрочем, как и сам рафик, такой же матерый, огромный и страшный, как его средство передвижения. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Что ж, все когда-то в жизни происходит впервые. Вот и я мчусь на железном монстре, рассекая песчаные дюны. Хорошо хоть у вездехода закрытая кабина. Она наглоталось бы пыли и песка. К моему огромному огорчению, гаджеты так и не работают. Посылаю маме сообщение через свой ID, что со мной все в порядке. И я почти достигла цели. К счастью, путешествие на этом железном монстре занимает не больше получаса. Я уже вижу на горизонте дом, современный, стильный, выполнен из кварца, но по размерам он небольшой. В свете солнечных лучен кааза среди гордой, смертоносной пустыни. Дом спроектирован грамотно, он защищен от ветра, развернут к югу, ветрозащитной стеной, собирающей солнечные лучи, и козырьком кровли, дающим тень от высокого солнца. К дому не проложено ни одной дороги. Как дракон отсюда выбирается, Не на звездолете же. Графика чего-то останавливается не у ворот, а примерно в полкилометре от нужного мне места. Вот и пребыли мы, сообщает он мне с оскаловой улыбкой на брутальном бородатом лице. Подождите, дом ведь находится дальше, произношу устало и раздраженно, сжимая пальцами переносицу. Так и есть, кивает он, и усмехается. Но тот, кто живет в этом доме, установил свои правила. Нужно как можно дальше держаться от ладей дракона. Здесь его земля. Но ну, начинаю я. Я вас доставил, куда вы просили. Расчитайтесь, и можете идти, заявляет мужчина с каменным выражением на лице. Идти? взвизгиваю киваю на окружающий пейзаж. Как я буду идти тут же пески кругом? Он с непробиваемым выражением на лице пожимает плечами, повторяет, что нужно скорее с ним рассчитаться. Нет, сначала доставьте меня до ворот, требую я, злюще сильно жму руки в кулаки, смотрю на мужчину жёстко и прямо. Хотя на самом деле, мне хочется разреветься в голос и пожаловаться, как я устала, как у меня все болит. Голова раскалывается, глаза слезятся. Хочется пить, есть, еще в туалет, потом бы принять душу, оказаться в чистой прохладной постели и уснуть на неделю минимум, и чтобы меня никто не трогал. Не могу, мы из всех жителей республики договоренность с драконом. Мы не ступаем на его владение, если он сам того не пожелает. Например, доставку закажет, уже мягче поясняет Рафик. А кое-где ждать вам совет, поторопитесь, буря скоро начнется». Буря? Какая еще буря напрягаюсь я?» Он кивает меня за спину, медленно оврачивая вижу в небе, ярко-рыжую завесу. Боже, произношу я два слышные это буря, смотрю на Рафику умоляющим взглядом. Прошу вас, пожалуйста, я ведь не дойду сама. Я заплачу сколько скажете, произношу самым кротким, просящим тоном, он качает головой. Простите, правда. А я могу кое-чем помочь, вдруг с улыбкой говорит он. Да и чем же? едва не рычу от бесели и злости. У меня есть лыжи. О них доберётесь гораздо быстрее, шарашит он меня. "Лыжи?" выдыхаю гневно. То мы сдаюсь иречный смех. Нет, довольнась меня унижений. Прекращаю смеяться и говорю резким тоном. Сколько с меня? Рафик называет астрономическую сумму, и я считаю до десяти, чтобы справиться с гневом и не наговорить лишнего. Деньги, Рональда Ройса. Все платежи сохраняются в истории моего айди. Пусть потом полюбуется, как шикарная добиралась до его брата. Рассчитываюсь с водителем с непробиваемым выражением на лице. Потом Рафик даже помогает мне выбраться из кабины вездехода, Отдает мне чемодан, в который я убираю сумку с документами, и получает мужчины напутствие. В терапевт с Мис Бури ждать не будет, она жестокая и сильная. Но если она настигнет вас, закройте лицо тканью и падайте лицом в песок. Накройтесь всем, что у вас есть. Сначала хочу извинить, но потом лишь грустно усмехаюсь и говорю: "Постараюсь добраться до начала апокалипсиса". Надевая пиджак и где Удивительно, жара стремительно сменилась холодом. Хотя солнце всё ещё палит, а песок оказался просто раскалённым. противоречивые явления согласны. Я смотрю надёны и думаю, что будь я в другой ситуации, в другом настроении, то восхитилась бы их особенной пустынной красотой. Уходящие вдаль золотисто-жёлтые гребни с неповторимыми, поразительными рельефными узорами. Нарисованные ветром действительно восхищают, но не сейчас. Еще в городе я сменила туфли на кеды, теперь иду к дому дракона, тащу за собой чемодан. Эти по песку сложно подниматься, потом спускаться, а и тело получила новую нагрузку. Академиям однозначно стоит ввести курс выживания в пустыне и проводить марш-броски. К концу пути я готова совершить убийство. К счастью, успеваю добраться до начала бури. Правда, замерзла, как собака в лютый холод. Такая резкая смена погоды не может добавить радости. Ворота открыты с огромным облегчением, ступаю на бурещатую дорожку. Наворачиваясь, вижу, что буря уже близка. Из последних сил поднимаюсь по ступеням крыльца. Едва оказавшись у двери, уже тянусь к кнопке, чтобы сообщить о себе. На него успеваю к ней даже прикоснуться. Сильная рука хватает меня за плечо и рывком разворачивает лицо к обладателю. Страх мгновенно парализует мой разум и включается инстинкт. Выбрасываю руку, сжатую в кулак, прямиком в лицо неизвестного, следом из моего соаднищаго горла вырывается лютый рык. Мне так все достало за последние часы, что уже ничего не соображаю. Мужчина ловко уворачивается, одновременно перехватывает мою руку, потом хватает меня за горло и прижимает меня к входной двери, отчего мы оказываемся вплотную друг к другу. Я с ужасом понимаю, что передо мной стоит злой, как разъярённый рой диких хоз дракон, этот мужчина младший брат Рональда Ройса, Киллиан Ройс. "Ты кто такая и что забыла в моих владениях?" спрашивает он меня мрачным и угрожающим тоном. В этом затуманенном мозгу закрутился вихрь ответов и вопросов. Я не знаю, с чего начать, и просто стою, глупо смотрю на мужчину, у которого в глазах пылает ярость, и издаю невнятный стон. Я э, Зои Рэй, Вот. Что и всё? Где моё красноречие, дипломатический настрой, что за вечье меконе сказывается нервное напряжение? Дикая усталость, обезвоживание, страх, и чего душой кривить отчаяние. Мужчина сжимает пальцы на моем горле, я судорожно вздыхаю, цепляюсь за его руку. С ужасом понимаю, что если захочет, то он легко задушит меня, бросит здесь у порога в бурю и скажет, что так и было, мамочки. Я не повторяю вопросов, рычит он мне в лицо. "Пустите", хриплю я. Мне не хватает воздуха, перед глазами уже цветные пятна. Он резко убирает руку с моего горла. Я делаю вдох, а потом начинаю кашлять, так как воздух уже наполнен песчаной пылью. Буря наступает, а мы все еще топчемся на крыльце дома. Волчен очень негостеприимный дракон. Он складывает руки на груди и произносит: "Я тебя слушаю". При этом выражение его лица смиренное и мрачное. Дракон не ждет от меня добрых вестей. Я из последних сил собираю всю волю в кулак. Наконец, справляюсь с кашлем, расправляю плечи, вздергиваю подбородок и смотрю в лицо дракона максимально прямо и по-деловому строго. Наверное, сейчас напоминаю побитую жизнью бедняжечку собачку, прибившуюся к дому, где можно найти защиту и покой. Костюм утратил свежесть, и всю красоту. Отца эта пыльная роза остались одни воспоминания. Ко всему прочему костюм совершенно не сочетается с кедами. Мои волосы цвета спелой вишни спутались, запылились. Из такого пучка на затылке вылезли отдельные пряди и развиваются, как у медузы Горгоны. Лицо опухшее, раскрасневшееся, пыльное добавляет впечатление. в общем рак. Простите, господин Ройс. Позвольте представиться, мисс Зоэрой. Выполняю задание вашего брата. Я должна передать вам на подпись документы и сопроводить вас в Икел. Но дракон не позволяет мне договорить. С его губ слетает злосмешок. Он резко говорит, точнее приказывает: "Убирайся немедленно". черт, черт!» Не так должна была состояться наша встреча. Не такие слова я должна была сказать. С другой стороны, так да чёрт и всё. Одна только эта поездка за весь день меня вымотала, и выжила из меня все силы. Угроза дракона старшего, сейчас рычания дракона младшего, да сколько можно надо мной издеваться? Эй, там наверху, кому Камена солила, что меня решили бросить в эту мясорубку. Шумно отдыхая, очень тихо произношу. Я не могу сейчас уйти. Устал, взмахиваю рукой, указываю на страшное явление. Боря, ведь я пережду и мне все равно отвечает мужчина равнодушно. Раз смогла добраться сюда, то сможешь и покинуть мое владение. Наличие бури это уже твои проблемы, девочка. Он буквально отталкивает меня и входит в дом, запирает двери. Я смотрю на запертую дверь и просто не могу в это поверить. Меня ставили на улице в разгар страшные песчаные бури. Ветер налетает порывами. Он гудит, воет и рычит, обещает мне страшные часы в своих в лучших объятиях. Весок уже скрипит на зубах, он попадает в глаза. Совсем скоро здесь станет адски страшно. Лютый холод заставляет меня дрожать. Я бросаюсь к двери, нажимаю на кнопку звонка, одновременно стучу кулаком ногами, но мужчина не реагирует. Пока еще хоть немного видно, бросаюсь к окну, понимаю, что скорее всего это бесполезное дело. И окно бронированное. Но все же попытка не пытка. Поднимаю свой чемодан и за всех сил бросаю его в окно. К моему радостному изумлению, чемодан красиво влетает внутрь. Стекло окна разлетается в дребезги с удивленным звоном. Ветер тут же рвётся внутрь, как и я. Сбрасываю осколки, и подтягиваюсь на раме, забрасываю сначала одну ногу, затем подтягиваю другую, спрыгиваю на пол. Под ногами тут же хрустит стекло. Я с шумом дышу и нервно посмеиваюсь. Я внутри, я в доме чёртова дракона. Какая наглая девица раздаётся вдруг совсем рядом. Движение Киэлана заставляет меня вскрикнуть. Слишком стремительно он подходит ко мне, и хватает за руку. Он бесцеремонно очень грубо утаскивает меня из этой комнаты, где ветер с песком уже вовсю хозяйничает, рвут шторы, смахивают с потолка всякие мелочи. Когда мужчина закрывает за нами дверь, он снова припечатывает меня к стене, отчего больно ударяюсь затылком. Дракон бьет кулаком в стену прямо рядом со мной, и сдает утробный металлический рык. Я вижу, как на его висках и скулах проступают самые настоящие чешуйки. Честное слово, готовы хлопнуть со в обморок. Но почему-то мой организм со мной не согласен и не собирается отправлять меня в блаженную темноту ты десятая по счёту Десять переговорщиков за последние три месяца это уже слишком рычатон его голос рассекает пространство подобно удару хлыста сначала сам искал ко мне подход теперь решил на девчонку миссию возложить. сели он братец. мне кажется меня прокляли и я растеряла всё своё везение я невольно икаю слезящимися глазами смотрю на разъярённого мужчину Легкая светлая щетина покрывает его лицо и крепкую шею. Брови идеальной формы сведены на переносице. Грозный взгляд буравит, давит, прожигает, заставляет трястись меня, как зверька перед хищником. Я делаю то, что вообще должна была сделать секунду назад. Издаю стоны, оседаю заваливаюсь на мужчину, закатываю, закрываю глаза. В общем, я решила изобразить обморок. Надеюсь, он не потащит меня тело наружу оружие, не выбросит за порог. Дракон произносит такую забористую речь, что невольно ощущаю, как краснею. Ой, как же хорошо, что у меня лицо после чудесного путешествия и так красное и опухшее, и дракон не заметит, как оно пылает из-за его слов. Келлен Ройс довольно грубо поднимает меня и закидывает себе на плечо. Стискиваю зубы, заставляю себя молчать чтобы и писка не было. Скажу вам честно, на плече находиться очень неудобно и даже больно. Зато могу открыть глаза и полюбоваться упругим задом дракона, прикрытым спортивными брюками. Мужчина вносит меня в небольшую комнату и как мешок с цементом бросает на кровать. Я даже язык прикусываю, но никак не выдаю себя. Он снова произносит грязное ругательство и уходит из комнаты, громко хлопнув дверью. Я шумно выдыхаю. Наконец-то свалил, произношу облегченно. Открывая глаза, издаю тоненький писк. Ой, вы здесь. Киллиан Ройс возвышается надо мной угрюмой горой и кажется готов рвать, метать, и убивать. Но пока еще жива, вспоминаю об еще одном женском оружии, преисполняя вселенской жалости к себе. Даже особо трудиться не приходится. Я действительно так сильно устала что организму требуется разрядка. Рыдания со слезами, соплями и подвываниями сотрясают меня резко, сильно. Я закрываю лицо и позволяю эмоциям выйти и сушить меня.